Глава тринадцатая. Ред сидела у окна и грызла большой палец. Файв принёс еды. Корзину чуть сморщенных яблок. Но ни голод не дал её, а беспокойство. Нелепая, конечно. Беспокоиться за волка, который ушёл заниматься волчьими делами, было нелепо. Но Ред ничего не могла с собой поделать. Не то чтобы она считала Эммона другом. Она даже не знала, нравится ли он ей. Да, они оба были заперты в одной ловушке. И это порождало странную близость. Но он спас ей жизнь уже дважды. Пусть даже потому, что ему была нужна её магия, а не из личных симпатий. всё равно это имело значение. Другом он ей не стал, по крайней мере, пока, но добился её доверия. А поскольку это было единственное, чем они были связаны, доверие Рэд крепло с каждым часом. И потом, если с Сэмоном что-то случится, как это скажется на всём Декалисе? Не свалится ли всё это бремя, слабеющее страж-древо, теневая гниль? твари, которым не терпится вырваться на свободу, на её ред хрупкие плечи. Девушка не думала, что справится в одиночку. В любом случае её хватит не надолго. В одиночку всё это не мог удержать даже Эмон. И когда она пойдёт, а она пойдёт, в этом Рэт не сомневалась, что тогда будет с Нив, со всем миром за пределами Диколесия. Вот почему она беспокоилась. Рэт бездумно теребил что-то в пальцах, не сводя глаз с леса, чтобы не пропустить момента, когда из него появится долговязая фигура. Файв устроился на том стуле, где утром сидел Эмон, и наблюдал за девушкой. Он сел на стул верхом, чтобы пристроить на спинку здоровую руку. С того момента, как Файв вернулся в башню, он не проронил ни слова. В любой другой ситуации это затянувшееся молчание заставило бы Рэд чувствовать себя неловко. Но сейчас она была так поглощена своими переживаниями, что даже не заметила, что Файв молчит. До тех пор, пока он не заговорил. При звуках его голоса Рэд вздрогнула от неожиданности. Но потом на его было заметно, что Файв изо всех сил старается быть дружелюбным. С ним всё будет в порядке, ты же знаешь. Файв постучал костяшками пальцев по деревянной спинке, чтобы не сглазить. Ничего необычного. Здесь так всегда. Ну, конечно, не каждый день кто-нибудь проваливается в разрыв, но Эмон и с этим может справиться. Лучше, чем кто-нибудь ещё из нас. Деревенские всё время окалачиваются около границы и пытаются её передвинуть. Рэтна хмурилась. Как это передвинуть? Что за деревеньки? На краю, за северной линией границы Дикалесия, есть одна деревня. Там живут потомки исследователей, которые хотели узнать, а что же находится там за лесом? Они пробрались туда давным-давно и не успели вернуться обратно до того, как границы леса закрылись. Люди оказались заперты там. Дикалесия не пропустит их обратно. Но они не перестают искать щёлочку, трещину в границе, любое слабое место. Надеются, что смогут найти проход и вернуться домой. Файв пожал плечами. Смысла в этом нет никакого. А уж если ты застрял здесь, то это навсегда. Рэт никогда не слышала ни о крае, ни о чём-нибудь расположенном за диколесьем. Но Офайф не выглядел человеком, который будет щедро делиться информацией. По крайней мере, не сейчас, когда голос его дрожал от гнева. Да и в любом случае, Рэд сейчас была слишком поглощена собственной тревогой, чтобы пускаться в расспросы. Просто Эммон выглядит... Она запнулась, не зная, как обозначить круги под глазами волка и его вечно стиснутые челюсти одним словом. «Устал он? Да мы все здесь устали!» Файв взял яблоко той рукой, которая все еще ему повиновалась. Тоненький корешок, обвившийся вокруг его запястья, снова попался Ред на глаза. Ее собственная метка зачесалась под рукавом. С того самого дня, как она проступила на ее теле, Ред никому не показывала ее, кроме Эммона. Тогда в библиотеке, в самый первый свой день в крепости. Как думаешь, он прихватил с собой хотя бы пару пузырьков с кровью? Спросила она, думая о изрезанных ладонях Эмона и о том, что из них, казалось, вытекало больше сока, чем крови. Судя по всему, всякий раз, когда он пускал себе кровь, вместо того, чтобы колдовать, Это должно было мешать Лесу изменять его тело. Сомневаюсь. По сравнению с его кровью, наша с Лирой практически бесполезна. Тогда почему же вы двое продолжаете её себе пускать? Таков был договор. Файф постучал пальцем по своей метке. Когда цена сделки — жизнь... Обязательство считается исполненным после того, как ты, уже служа дикалессию, выпустишь себе определённое количество крови из жил. Я вот, видимо, ещё не пролил столько крови, сколько должен. В его голосе снова зазвучал гнев, который Файв, впрочем, пытался скрыть. Рэд потянулась за яблоком, в основном для того, чтобы чем-то занять руки. А что тогда для тебя стояло на кону, Файв? Неловкость, казалось, повисла между ними в воздухе. Рэд уже думала, что Файв не ответит. Но он настороженно посмотрел на неё и спросил: "Что ты знаешь о способности Дикалесия исцелять?" Не так много, как, наверное, следовало бы, учитывая все обстоятельства. Файв недоверчиво приподнял бровь. Затем пожал плечами. Всё имеет свою цену. Тебе, наверное, известны незначительные сделки, где можно отделаться зубом или прядью волос. Но цена за спасение жизни совсем другая. В этом случае Дикалеси оставляет на тебе свой знак, и тогда лес сможет призвать тебя. Никто не знает зачем. Я заключил сделку Получил свой знак и не знал, чем мне придётся заниматься, что лес сделает со мной, пока он не призвал меня, пока не выдернул из моей жизни, как чёртов рыболов вытаскивает рыбку, зацепившуюся за крючок его удочки. И кровище из меня хлестало точно так же, как и с той рыбки. Он швырнул огрызок яблока в камин. Незгорающие дрова зашипели. Мы с Лирой... Единственные, кто когда-либо заключал с диколесием сделку, ценой которой была жизнь. Дураки мы были, ох, дураки! Или смельчаки? Тихо предположила Ред. Ну, она-то, может быть, и да. Я нет. Файв снова прижал покалеченную руку к груди. А второй опёрся на спинку стула и замолчал. Ред не стала нарушать тишину. Была там одна девушка. Произнёс Файв словно про себя. И с ней приключилась беда. Ногу затянуло в жернова мельницы. Нога загнилась. Девушка металась в горячке. Ясно было, что она уже не жилец. Я заключил сделку с лесом. Моя жизнь за её. Он поёрзал на стуле. Рыжие пряди рассыпались по его покрытому веснушками лбу. Она вышла замуж за другого, но это, вероятно, и к лучшему. Через два года после этого границы диколесия закрылись. И перед тем, как закрыться сам в себе, лес призвал меня и Лиру. Двух идиотов. Со знаком сделки и долгом перед лесом. Выйдет та девушка замуж за меня. Осталась бы вдовой. Ред принялась откручивать хвостик у своего яблока. которая откусила хорошо, если пару раз. А с рукой что? Тоже часть сделки. Словно глухое забрало опустилось на его лицо, а рука дёрнулась так, словно он пытался её спрятать. Файв взглянул на грубые рубцы, исполосовавшие его запястье, и вздохнул. Следы глубоких ран тянулись от костяшек пальцев к запястью. И больше всего их было вокруг и вен на нём. Нет. Я попытался отделаться одним махом, вылить на лес всю проклятую кровь, которую я ему должен за раз. Конечно, ничего не вышло. Я только повредил себе сухожилия и 3 дня провалялся в беспамятстве. Файв пожал плечами. Никогда больше не видел Лиру такой сердитой. И Эммона таким тихим. Потом, конечно, всё устаканилось, но не сразу. Жалость сжимала её сердце, когда она смотрела на эти грубые, как верёвки, шрамы, опоясывающие его запястья. Но Ред ни единым жестом не позволила себе выразить её. Она знала, что жалость — это последнее, чего хочет Файв. «О, мои соболезнования!» Перестань. Грубовато, но без гнева в голосе ответил он. Не заключил я эту чёртову сделку, никогда бы не встретил Лиру. Рэт наконец отломала хвостик яблока. Так вы нет, сказал он быстро. Ну, не то чтобы не совсем. Всё сложно. Файв постучал пальцами по спинке стула, подбирая слова. Лира не из этих, знаешь, романтичных девочек. И никогда не была. Но она самый важный человек для меня последние несколько веков. Этого достаточно. Редкий внула, чувствуя, что дальнейшие расспросы неуместны. За последние 5 минут он уже рассказал ей больше, чем за все предыдущие дни, проведённые ею в крепости. «А Лира зачем заключила сделку с лесом?» «Не моя история. Не мне и рассказывать». Файв снова потянулся за яблоком. «Но, поверь, она длиннее и благороднее моей». Они замолчали. Это молчание всё ещё было отстранённым, но более дружелюбным, чем до того. Ред поднесла ко рту яблоко, но откусить не успела. Что-то промелькнуло перед ней. Видение зелёных теней, ветвей и листьев. Как в ту ночь, когда Дикалесия бросилась на неё, пытаясь ворваться в её тело через порезанную ладонь. Как в ту ночь, когда она впервые увидела изрезанные руки Эмона. Связь между ними зародилась именно тогда, в ветвях и крови. Кредна хмурилась, кивнула головой. Все последние 4 года не случилось и намёка на подобное введение вновь. Не было никаких оснований считать, что прямо сейчас это случится с ней опять. Файв хрустел яблоком, задумчиво уставившись в пространство, и ничего не заметил. Рэд прижала губы к белой линии шрама, и снова странная дрожь охватила её. На этот раз Это не были распуйвчитые тени леса. Это было как удар молнии, вспыхнувшей в её голове, выбросившей её из башни и ярко озарившей совсем другое место. Плющ в горшке, так и стоявшем на столе, зазеленел, потянул к ней свои побеги. Сморщенные, подвявшие яблоки упруго налились и покраснели. Файв выругался и вскочил. Но Рэд уже не слышала его. Она больше не видела ни башни, ни Файфа. Вместо этого она, как и в ночь, когда ей стукнуло шестнадцать, увидела руки. Руки в шрамах, сжимающие кинжал. Ладони, залитые зеленой кровью. Руки эти принадлежали какой-то твари, чудовищу. Отдаленно оно напоминало человека. апутанного неизвестно кем верёвками и стени. Фигура казалась выгнутой под противоестественными углами. Вся она была чёрной, за исключением молочно-белых глаз и распахнутого в крике рта. Позади существа Рэд увидела сквозь туман страж древа. Теневая гниль карабкалась всё выше по стволу. Существо грубо рассмеялось. Пара звуков выпало из общего настроя. Тварь подняла когтистую руку и ударила изо всех сил. Перед глазами Рэд опять промелькнули зелёные тени листвы и ветвей. Теперь она снова видела башню вокруг, и только её. Девушка схватилась за живот, уверенная, что рука её надкнётся, навываливающиеся из него тёплые и скользкие внутренности. Открыла рот, чтобы закричать, но вместо этого только всхлипнула и закрыла его. Она знала, кто столкнулся с чудовищем на самом деле. Эмон. В видении она смотрела глазами Эмона, и это видение было гораздо более ярким, чем то первое. Связывание нитей облегчило для Рэд управление собственной магией, по крайней мере, теоретически, пока она не проваливалась с головой в кровавые воспоминания. Но судя по всему, Связыванье нитей дало ей и кое-что ещё. Теперь они с Эмоном были связаны так крепко, что она могла видеть его глазами. И она видела, что у Эмона что-то пошло не так. Ужасно, совершенно не так. С тобой всё в порядке? Файв приподнял бровь. Я редко не могла подобрать слов. Что она видела? Прошлое, настоящее или будущее? Пока характер связи между ней и Эмоном был ей полностью неизвестен. Я видела Эмона. Он ранен. Ранен кем-то. Чем-то тёмным. Глаза Файфа встревоженно расширились. Ты его видела? Это уже случалось раньше. Она не знала, как это объяснить. Поэтому не стала и пытаться. Рэд поднялась так резко, что опрокинула стул. Мне нужно идти. Ни в коем случае. Файв так энергично потряс головой, что его рыжие косы встали дыбом. Геммон сказал: "Я не могу просто оставить его там одного". Краем глаза она всё ещё видела тени леса, острые ветки и плети вьюнка. Сила в её груди закручивалась, как пружина. нарастала, пытаясь вырваться наружу, заставляя дрожать листья мощно разросшивающиеся в горшке плюща. Это всё происходит на самом деле в 5, как и в прошлый раз. Я должна что-то сделать. Он приподнял бровь. Но что он хотел этим выразить? Какое чувство Рэт не смогла понять. Наконец 5 выдохнул и поднялся. Хорошо. Он повернулся и принялся стремительно спускаться по лестнице. Но когда Эмон захочет узнать, чья это была идея, не рассчитывай, что я возьму всё на себя, чтобы спасти твою задницу. Red и Five пробирались между непривычно неподвижными деревьями. Пожалуй, это даже пугало. Всё внимание леса явно было сосредоточено где-то в другом месте. Извилистые пальцы тумана тянулись в бледно-лиловое небо меж почти лишённых листвы ветвей. «Они пришли с края, значит, нам нужно двигаться на северо-запад», — бормотал Файв себе под нос. Направление он после стольких лет, проведённых в Деколесье, видимо, уже просто чувствовал. «Они должны быть уже где-то рядом, в Вальдрек тупой, как сраные короли». Рэд его почти не слышала. Она пробиралась сквозь подлесок, уклоняясь от шипов и листьев, и все её мысли были сосредоточены только на одном найти Эмона. Что она будет делать, когда найдёт, девушка ещё толком не знала. По дороге они тут и там натыкались на страж дерева. Чёрная гниль пятнала высокие и светлые стволы, иногда только у самых корней. Иногда поднимаясь ред почти до колена. Когда они с Файфом проходили мимо больных деревьев, она чувствовала запах гнили, слабый, холодный. Так пахнет воздух после грозы. Земля вокруг поражённых деревьев была пока ещё твёрдой, но ред не могла не задаваться вопросом, а она долго ли? И когда магия, удерживающая их на месте, потеряет силу? И они все вынырнут в крепости, как молчаливый приказ Эмону снова проливать свою кровь или позволить костяшкам на невидимых счётах снова застучать, призывав магию леса. Кто знает, в чью пользу на этот раз подобьётся баланс. Риоф разорвал тишину. Рэд и Файв переглянулись и бросились бежать на звук. Ветви так и мелькали около лица Ратье 2 успевало уворачиваться от их острых концов. Единственное правило, на котором Эмон жёстко настаивал: не позволяй своей крови пролиться там, где деревья могут учуять её вкус. Девушка хорошо запомнила. Она слышала мерный топот файфов в подлеске рядом, его тяжёлое дыхание и фырканье. Не позволяй своей крови пролиться, не позволяй, не позволяй. Впереди раздались голоса. Проклятие, приглушённые туманом. В голове Рэт промелькнули различные варианты того, что могло послужить причиной извергать эти проклятия. Эмон ранен, Эмон пронзён острой веткой, Эмон умирает в луже собственной зелёной крови. И она помчалась, сломя голову. Но когда она добралась до него, Эмон был жив и здоров и рычал от ярости. Он стоял к ним спиной, вытянув руки. Из порезов на обеих ладонях сочилась и капала на землю красная с зелёными прожилками кровь. Перед ним стояло страж древа, покрытое чёрной гнилью по самую макушку, уже на грани разложения. Корни шевелились в рыхлой порченной земле. Кольцо тьмы вокруг них медленно расползалось. раскрываясь, как рана в земле. Там, где на почве ясно виднелись алые отпечатки ладоней, гниль оставила почву, но далеко не ушла. Собственно, гниль уже заново заливала расчищенный эмоном участок. Рэд инстинктивно попятилась и врезалась в кого-то тёплого. Она подумала было, что это Файв, но на запястье руки, которая заткнула ей рот, обнаружился серый кожаный браслет. «Тихо!» — прошипел ей в ухо незнакомый голос. Но, собственно, он мог этого и не говорить. При виде твари, прыгающей туда-сюда по прогнившим корням страж древа, словно бы защищавшей его, девушка уже и так лишилась дара речи. «Рычит волчонок, порыкивает среди деревьев!» эта тварь имела облик мужчины и поэтому выглядела еще отвратительнее. Двигалась она совсем не по-человечески, низко присев и раскачиваясь. Колени ее сгибались назад. Рукав был разорван, обнажая раздувшийся бицепс и черную отметину раны на нем. Из раны выскользнула тень и скользнула по коже, настолько же прогнивший, как и почва у твари под ногами. «Видел тени!» — напевала тварь, расхаживая по корням взад и вперед. «Видел тени и тварей в тенях, и зубы тварей в тенях!» Окровавленные пальцы Эммона сжались, когда он пытался призывать ветви и шипы. Белки его глаз позеленели, как и вены на шее. По подлеску прошла дрожь. Вот и весь ответ Диколесия на призыв. Кровь и магия, последние капли и той и другой. На краткий миг на лице Эмона промелькнуло беспомощное выражение. Затем он снова зарычал и вспорол свою ладонь. Рэд наконец удалось выплюнуть из себя отчаянный шёпот. Почему ты ему не помогаешь? Она попыталась броситься вперёд, но у того, кто держал её, была железная хватка. Помоги ему. Чего ты от нас хочешь, девочка? прошипел незнакомец за её спиной в ответ. Наша кровь ни хрена не поможет диколисию, и нам не нужно, чтобы кто-нибудь ещё подцепил теневую заразу. Рэд окинула поляну взглядом в поисках Файфа. Он нашёлся чуть позади неё, среди других людей. Одетых в зелёное и серое. В этих одеждах они были почти неразличимы в умирающем лесу. Это должно быть были те деревенские, о которых он говорил. Взгляды Рэд и Файфа встретились. Она яростно указала подбородком на ствол древа, разлагающийся в луже, расползающийся гнили. Файф отрицательно затряс головой. В глазах его плескался страх. Рэд вспомнила, почему Эмон не взял его с собой. Слишком опасно, сказал волк тогда. Те, кто уже провалился в разрыв, постараются затащить в него и других людей. Как долго ты протянешь? Тварь двинулась на Эмона на своих противоестественно выгнутых ногах. Одна из них сломалась. Тень, выглядывающая из раны на руке, сгустилась и почти обрела плоть. Она высасывала силы из своего носителя. Существо рухнуло на колени и изошмыгало по прогнившей земле. Недолго. Один ты продержишься недолго, особенно сейчас, когда Диколесье учуяло кого-то новенького. Эмон тоже опустился на колени и снова приложил окровавленную ладонь к земле. Тёмные круги залегли у него под глазами. На этот раз теневая гниль и вовсе не отступила. Она непрерывно продвигалась вперёд, и валявшиеся на земле листья, которых она касалась, скручивались и высыхали. Волк не мог остановить это один. Тело Рэд приняло решение раньше, чем спохватившийся разум успел заставить его остановиться. Девушка резко дёрнулась, и от неожиданности пленитель выпустил её из своей хватки. Она поскользнулась на листьях, которые отбрасывала назад накатывающаяся волна прогнившей земли. Взгляд Эмона скользнул по Рэд. Отчаяние в его глазах сменилось ужасом. Он твёрдо отрицательно покачал головой, но Рет не обратила на это никакого внимания. Она тихо двигалась по краю теневой ямы, сжимая и разжимая руки, а магия лесов её груди распускалась как бутон. Она тянула Рет к волку. Связь между ними позволяла легче ухватиться за ворочающийся в её груди осколок, да и направить эту силу теперь становилось проще. Призраки кровавых воспоминаний пытались вырваться из потаённых закоулков её души, но страх за Эмона затмил их все, не оставил для них места. Сила текла по её венам, окрашивая их зеленью. Диколисье всё ещё ощущалось как выжатое, истощённое и доведённое до предела. Но когда ред щёлкнуло пальцами, ветви задрожали. Кэммон оскалился, резко взмахнул рукой. «Назад!» Но Ред покачала головой. Еще шаг вперед. Ред и наполнявшая ее магия почти стали единым целым. И тут она наступила на ветку. Та хрустнула со звуком ломаемой кости. Ред застыла на месте с протянутыми к Эммону руками. Впервые за все то время, что она его знала, волк выглядел напуганным. Существо подняло нос по ветру. Принюхалось. А вот и она. Раздутая теневой гнилью голова повернулась к Рэд. Свежая кровь. Слова огрели Рэд как дубиной, и время застыло. Мгновение тянулись слишком медленно. Рэд слышала, как бьется ее сердце, отмеряя их. Тук. И тварь бросилась на нее. Тук. Поднялась темная гниющая рука. Тук. И ногти на ней, когда-то человеческие, обратились в когти. Тук. Эммон прыгнул вперед, встал между девушкой и тварью, принял удар на себя. Когти обрушились на него, разрывая одежду и плоть. Магия клокотала в груди Рет. При виде крови Эмона, воспоминание о том, что может произойти, если эта сила вырвется наружу, наконец пробились в её мозг. Ретрас свидаточилась, и контроль над силой, лёгкость, с которой магия поддавалась ей, купленная ценой брака с Эмоном, изменила ей. Волк рухнул на землю. Кинжал выпал из его руки. и блеск металла напомнил Ред, что магия, ускользнувшая от нее, была не единственным способом закрыть разрыв. «Да пропади, а не пропадом все эти его правила!» Ред схватила кинжал и рассекла ладонь. Потом ударила рукой по земле, чтобы кровь просочилась в толстый слой палых листьев и веток. И, наконец, вложив всю свою волю, всю себя в этот крик, крик приказ, которого было невозможно ослушаться, рявкнула. Стой! Полная теней яма повиновалась. На этот раз мгновенно тёмный край, обозначавший поражённую теневой проказой землю, рванулся назад, к корням страж-древа и ещё с под ними. Дерево с грохотом выпрямилось. От этого мощного движения дрожала земля. Всё ещё стоявшие, чуть поодаль деревенские попадали, потеряв равновесие, на заплесавшие под их ногами тверди. На мгновение всё замерло в тишине. Существо, тень всё ещё окутывала его, смотрело на ред широко раскрытыми глазами. Эмон перевёл взгляд со кровоavленного кинжала на руке девушки, погружённой во влажную землю. Лицо его исказил ужас. И тут вред что-то развернулось. Волна её магии. Она больше не рвалась наружу, но устремилась внутрь и потащила диколесье за собой. Что-то скользнуло по её руке, погружённой в мягкую землю. Тоненький усик, протянувшийся от ближайшего корня, нырнул в рану на ладони. Пока еще только легкий намек на притязание, которое лес имел к ней. Он ощутил, какова Ред на вкус, и хотел еще. Если ты дашь диколесью хоть каплю твоей крови, лес на этом не остановится. Ред зарычала от боли. Но рев, раскатившийся над поляной, издала не она. Эмон. Он приподнялся. Его покрытые шрамами и истекающей кровью руки ухватили Рэт за плечи и выдернули её кисти из земли. Усики, осторожно ощупывавшие рану, впились в плоть. Но когда руки Рэт вырвались из земли, они лопнули и отвалились. Эмон сел, ударил рукой по толстому ковру листьев и веток. на которых всё ещё дымилась кровь Фред. Резать свою ладонь снова он не стал. Да оно было и не зачем. Вместо этого Эмон изменился, как в тот день в библиотеке, когда он исцелил рану на её щеке. Кожа вспучилась на его запястьях, как наручи. Вены на шее и глаза налились зеленью. Изумрудная волна растеклась по белкам. и остановилась только у янтарной ратушки. Оставь её, прорычал Эмон уже исцелённому страж древу и лесу вокруг. Голос, словно бы пробивался сквозь листья, звучный, богатый интонациями. Это не твоя. Дикалесия вздрогнула. Вздохнула каждым листочком и каждой веткой. Эмон упал на колени рядом с Рет, часто-часто дыша. По его животу текли алые зеленью потёки, вырываясь из трёх глубоких отметин от когтией теневой твари. Волк оторвал полосу ткани от подола своей рубахи. От усилия кровь хлынула ещё сильнее. И торопливо обмотал ею Ладонь Рэд и застыв глядь ей в глаза, а зелень медленно исчезала из его глаз, расширившихся от испуга и полных усталости. Раздался стон. Эмон вздрогнул. Существо, стоявшее на корнях страж-древа, задёрглось. Части его тела начали приобретать нормальный размер, уменьшаться. Когти, распахшавшие живот Эмона, снова стали ногтями на человеческой руке. Молочно-белые глаза размером с блюдце тоже стали меньше, начали наливаться синевой. Существо стало в два раза меньше ростом. Колени выгнулись в правильную сторону с щелчком в стоящих на месте костей. От боли существо завопило. Тень, всё ещё выглядывающая из раны на его руке, зашипела. Существо, застывшее на грани между человеком и теневой тварью, рухнуло на корни страж-древа, дёргаясь и крича. Рэд исцелила разрыв, но не этого несчастного. В любом случае не до конца. Она отвернулась. Мы можем забрать его отсюда, сказал мужчина, который руководил людьми, схватившими Рэд и Файфа, выходя на поляну из-под прикрытия деревьев. Волосы у него были белые, как снег. Мужчина искусно заплёл их в косы, которые переходили в столь же сложно заплетённую длинную бороду. Она была даже светлее, чем его бледная кожа. И по всей длине в бороду были вплетены серебряные кольца. Последний раз Рата видела, чтобы волосы заплетали таким образом, на картинках в учебниках истории. Вслед за командиром на поляну вышли и остальные, все в зелёном и сером. Командир незнакомцев взглянул на Рэд. Спасибо, поблагодарил он. Лицо его оставалось непроницаемым. Рэд удалось заставить себя кивнуть в ответ, даже не принимая во внимание лес, который только что пытался прорваться внутрь неё и спасение Эмона. одного факта встречи с другими людьми в декалесии было достаточно, чтобы лишить её дара речи. Теперь, когда брешь была благополучно закрыта, Файв присоединился к остальным незнакомцам в поисках крепких веток, из которых они собирались соорудить грубые носилки для поражённого теневой проказой раненого. Один из них вытащил из своей сумки бинты. Осторожно, не касайтесь раны. предупредил 5. Её нужно сначала обработать. Пошатываясь, Эмон поднялся. "Дай мне". 5 с сомнением покосился на исполосанный ранами живот, но подал ему бинты. Медленно, словно каждый шаг причинял ему боль, Эмон подошёл к человеку, скрючившемуся на корнях страж-дерева. Потом тяжело сглотнул и опустился на колени. чтобы перевязать заражённую теневой проказой руку несчастного. Тем временем были готовы носилки. Файв отошёл от остальных, вернулся кред. Та так и сидела на земле, не в силах встать, и смотрела на обрывок рубахи Эмона, которым он перевязал ей руку. Кровь уже проступила на ткани. Я продолжаю портить его одежду. Отстранённо подумала она и поднялась. Ноги были как ватные. Это те самые деревенские? хрипло спросила Рэд. С края Павкинул, скрестив руки на груди и прищурившись. То есть они потомки исследователей, которые пробрались сквозь дикое лесье? и оказались с другой его стороны до того, как границы леса закрылись и перестали пропускать кого бы то ни было, кроме вторых дочерей. Рэд покачала головой. Но во всех хрониках написано, что эти следователи погибли. За всё это время никто из них не отправил ни единого отчёта о увиденном. Так они и не могли, пожал плечами Файв. Когда Дикалесия закрыла свои границы, они застряли по ту сторону. Они не могли ни вернуться, ни как-то связаться со всем остальным миром. Исследователи старели, но у них родились дети, которые в свою очередь выросли и родили новых детей. Теперь у них там целая страна потомков исследователей этих. Живут сами по себе. Рэд окинула взглядом людей, обступивших поляну. Они не сводили глаз с Сэмона. На лицах их читалась тревога. Теперь, когда девушка присмотрелась к ним, она заметила, что не только причёски, но и покрой их одежд, как у пришельцев из прошлого. Ты сказал, что они искали слабое место. Что это значит? Место, через которое дикалесии пропустят их обратно. Рэд слабо фыркнула. Похоже, они его нашли. обычно находят, согласился Файв. Северную границу Диколесье защищает не так яростно, думаю, потому что особо нет кого. Эмон, Лира и я можем даже выйти из леса с той стороны, но далеко от него мы отойти не можем. И не сказал бы, что это очень приятно. На скулах к Файва перекатились желваки. А вот со стороны Валейды граница заперта крепко на крепко. И это единственное, что имеет значение. Жители деревни погрузили раненого на носилки. Он так и не смог преодолеть границу между человеком и монстром, застыв на ней. Раненый тихо застонал. Эмон смерил его долгим взглядом и повернулся к руководителю группы, мужчине с серебряными кольцами в бороде. Сообщи, как у него пойдут дела, когда сможешь. Несмотря на три глубокие раны на животе, держался волк спокойно и уверенно. Вам есть где его разместить? Подвал таверны вполне подходил в прошлые разы. Она построена на совесть. Мужчина потряс головой. Кольца в его бороде зазвенели. Бармен помогал её строить. Проклятье. 2 дня назад он там пил вместе со всеми. Это была запланированная экспедиция. Холодно спросил Эмон. Не глядя на волка, мужчина потёр рукой рот и со вздохом кивнул. Вальдрик. Это бессмысленно, с усталым гневом в голосе произнёс Эмон. У него уже не было сил даже сердиться. Даже если лес позволит вам войти с северной стороны, Весь путь сквозь него вы проделать не сможете. Но почему же лес все еще так слаб? Он должен становиться сильнее, снова понемногу открывать свои границы, а не запечатывать их на случай, если чудовища вырвутся из своей клетки. Вальдрак кивнул на Ред. «Разве не для этого ты получаешь свежую кровь?» Эмон одарил бородача резким взглядом. Это леди-волк, а не свежая кровь. Понятно. Тихим, как шелест падающей листвы, голосом ответил Вальдерик, переводя взгляд с Эмона на Рет. Что ж, это нечто новое. Мои поздравления, волк. Стоявший рядом с девушкой Файв нахмурился, затем приподнял бровь. О. Шёки Рэд забыла лед смущения. Она и не знала, какой титул принёс ей её брак. Эман шёл к ним высокий и прямой, но Рэд видела его губы, сжатые в узкую белую линию, и как подёргивается его рука, свисая вдоль тела. Ты что-то совсем плохо выглядишь, заметил Файв. Чувствую я себя лучше, чем выгляжу. Скорее всего, это была ложь, но тон Эммана не располагал к дискуссии. Red и 5 переглянулись. Тот слегка покачал головой. Было очевидно, что дальнейшие расспросы ни к чему не приведут. Тогда я пойду вперёд и скажу Лири, что тут всё улажено. 5 побежал к дереву, что-то бормоча себе под нос на ходу. Red разобрала только что-то вроде: "Ублюдок самоубийца". Лицо Эмона исказилось от боли. Через разорванную рубаху виднелся окровавленный живот. Он открыл рот и снова закрыл его, с усилием сглотнув. Рэд, которая не знала, какими словами нарушить выжидательную тишину, просто сжала губы. Позади них, заражённый тенью человек, вдруг начал что-то бормотать. Рэд оглянулась через плечо. Невидящие молочно-белые глаза Ранинова уставились прямо на них с волком. Салмир передаёт тебе привет, волк, пробормотал Бармайн.